Прощание с красным флагом Перестройка Волков Поговорим о перестройке с большой буквы. Когда вы почувствовали, что ситуация действительно начала меняться? Что это не очередное временное послабление, такая слабенькая оттепель – хотя, наверное, и теперь вы в свое время встречали серьезно и думали, что она перейдет в настоящую весну и настоящее лето. А вот как с перестройкой Евтушенко? И в брежневские времена в ЦК были люди, которым можно было позвонить, и которые понимали и помогали. Это сейчас так странно вспоминать, Когда-то Миша Луконин про меня сказал «Ты первый поэт, который употребил против власти то, что она обычно употребляла против нас – политику, кнута и пряника. Ты ссорил разные руки партийные друг с другом». Они тоже были разные люди. Ну, например, к Георгию Хасроевичу Шахназарову можно было идти с любым вопросом. Он работал в аппарате ЦК, был помощником Горбачева это отец карена шахназаова кинорежисера он всегда помогал сразу без всяких и когда я познакомился с александром николаевичем яковлевым это еще было до горбачева яковлев тогда был первым заместителем заведующего отделом пропаганды цк кпсс с ним тоже можно было говорить и сразу я как то почувствовал изменения вот была арестована Это один из последних диссидентских арестов был диссидентка поэтесса Ирина Ратушинская, которую я совершенно не знал, не знал ее стихов. Меня обычно оповещала о таких делах чудесная идеалистка Сара Бабенышева. Она и руководила тем, в чем участвовала моя жена Галя, посылками заключенным диссидентам и так далее». И как раз только что пришел к власти Горбачев. Я позвонил Александру Николаевичу и сказал про Ратушинскую. Он говорит, «Женя, сегодня к вечерку заходите, может, Михаил Сергеевич освободится. Кстати, хочу вас познакомить». Михаил Сергеевич действительно зашел. «Ну, — говорит, — я вас в первый раз увидел, когда мы с Раисой Максимовной еще жили в общежитии МГУ, и вы у нас выступали» было немного народу человек сорок я с раисой и со своим другом по моему с денек его друга чешского звали ходил это он нам рассказал что надо вас послушать так я вас и узнал потом мы стали вас читать волков с денек стал потом видным деятелем чешского социализма с человеческим лицом Евтушенко, я говорю, Михаил Сергеевич, когда женщину арестовывают за стихи, как-то все это очень некрасиво выглядит. Я нарочно не затрагивал политического аспекта. Точно так же, как я написал письмо Андропову о матери Эрика Неизвестного, когда ее не выпускали к нему в Америку. Ее отъезд много раз срывался, хотя он просил. А я просто написал письмо неполитического характера. Дескать, я люблю Эрнста Неизвестного и... Это талант, это большой скульптор. И что такое? Женщину преклонных годов не выпускают к сыну. В общем, как мужчина мужчину прошу, проявите просто добросердечие И ее выпустили. Она это прекрасно знала. Волков, да, Эрнст был очень благодарен вам за это. Евтушенко, я понимал, как это лучше делать, да и для самих властей это было удобнее чтобы не впутываться в политические аспекты. Волков на чисто гуманитарной основе, что называется. Евтушенко. И такое же письмо я написал Горбачеву о Ратушинской. И он зашел на минутку. Я сказал, чтоб там разобрались, в случае чего вы знаете, что здесь вас любят. Волков. А какое он на вас тогда произвел впечатление? — Вас его знаменитое пятно на лысине не напугало? Евтушенко — да нет, не напугало. Нормальный человек, просто занятой очень. Мне было с ним комфортно. Поздоровался приветливо, сказал, извините, я, правда, занят, но, узнав, что вы здесь, заглянул. Мы сразу по делу стали разговаривать. Ратушинскую выпустили быстро. Она звонила моей жене Маше, разговаривал с ней. Волков — это было знаковое событие. Евтушенко — потом... Было другое дело, посложнее. Следующий мой шаг по соприкосновению с новой властью. Я услышал о существовании фильма «Комиссар» Александра Аскольдова, который был запрещен на двадцать с лишним лет. Аскольдова я знал в общих чертах. Администратор, мрачноватый такой. Никогда у нас с ним не было дружбы, и даже, так мне казалось, он не особенно ко мне доброжелательно относился». Может, мне Алексей Герман рассказал об этом фильме заодно? Потому что я фильмом Германа «Проверка на дорогах» занимался тоже. Я принимал участие в судьбе трех фильмов «Проверка на дорогах», «Комиссар» и «Покаяние» фильма Тенгиза Абуладзе. Я, кстати, когда-то совсем молодой, написал рецензию на первый фильм Абуладзе «Чужие дети». Мы очень с ним очень дружили. А с покаянием была целая операция. Эдуард Шеварднадзе уже был министром иностранных дел. Мы с ним обо всем договаривались. Он уже переехал в Москву, не терял связи, но не терял связи с Грузией. В Москве не хотели выпускать на всесоюзный экран эту картину, говорили, что в Грузии она спровоцирует волнение. Это рискованное было дело. Такие вещи трудно контролировать, все могло произойти». Но все прошло прекрасно. Мне Гога Леонидзе дал разгадку так называемой «любви грузин к Сталину». «Понимаешь, Геннадсвале, вот ты в совершенно никому не знакомой деревне живешь. И там живет зверь, которому ты, как дань своих детей, вынужден время от времени приносить. И он их пожирает. Потом ты оказываешься вдруг где-то в большом городе. И вдруг говоришь с какой-то странной патологической гордостью. А я вот из той деревни, где живет такое чудовищное животное. Вот в чем Геноцвале коренится грузинская любовь к Сталину. Это хорошая метафора, между прочим, потому что в процентном соотношении грузин было арестовано даже, может быть, больше, чем русских. Во всяком случае, тех, кто из гори, тех, кто знал сталинские корни. Короче говоря, у меня какой-то опыт уже был. Я посмотрел комиссара и пришел к Яковлеву. А Яковлев мне сказал, Женя, я эту картину тоже смотрел, но ты понимаешь этот еврейский вопрос, эти желтые звезды. Не думаю, что это будет так просто. Ты что, не почувствовал это по своему бабьему Яру? Я уже рассказывал, как я... Вспомнил слова моего папы, что иногда хорошо бывает прибегать к помощи реакции, чтобы осуществлять прогресс. И нашел для нужных подписей двух людей, которые, с моей точки зрения, должны были понравиться начальству. Владимира Васильевича Карпова и Ваню Стаднюка. Также об этом в главе «Мирильщик и защитник». Волков Двух таких весьма ортодоксальных писателей, облеченных полномочиями. Евтушенко. Да, и не только их. Я пригласил еще Беляева, очень известного писателя из старых. Волков. Альберта Беляева из отдела культуры ЦК? Евтушенко. Нет. Владимира Беляева, писателя детского «Старая крепость». В общем, я человек тридцать собрал. Стаднюк и Карпов Это люди были другого плана. У них и душа была, и все они знали, и сами попадали в беду. Я был уверен даже, что эти люди поддержат. Потому что они поддерживали когда-то мои стихи, когда меня обижали за разные вещи. И когда были уже их подписи, то почти все подписали это письмо. И Яковлев мне сказал тогда, «О, это вот правильно, вот ты понимаешь». Начинаешь, наконец, понимать, что такое политика. А то не все нам, так сказать, легко. Уже, Женя, начинается огромное сопротивление. Я все-таки понял, что могу приходить туда, в ЦК. Точно так же я получил разрешение ставить фильм «Похороны Сталина» в 1990 году. Я разговаривал об этом с Сизовым, директором Мосфильма. Он сказал... — Ну, а как ты эти похороны будешь снимать? Вот ты хочешь поставить камеры в том самом месте, где это было. Но это же центр. Ты что, перекрывать центр хочешь? Это же правительственная трасса. Кто тебе даст? Я спрашиваю Сизова, а кто это может разрешить? — КГБ тебе не даст такого разрешения. Милиции тебе не даст. Мы спрашивали у них уже. Так что надо на самый верх... Попробуй написать письмо. И тут я говорю Сизову, чего он, так сказать, слегка оценил меня. чего говорю, писать письмо. Давайте я сейчас позвоню просто. Кому позвонишь? Михаил Сергеевич. Я никогда ему еще лично не звонил, но у меня был телефон Яковлева, и я позвонил ему. Александр Николаевич, вот какое дело. А ко мне как раз Михаил Сергеевич зашел И меня соединили. Вы понимаете, насколько мои акции в глазах Сизова повысились? Но он был доброжелателен ко мне и палок в колеса не вставлял. И, кстати, поддержал меня, когда в съемочной группе не хотели, чтобы снимался эпизод, где я читал собственные стихи о врачах-убийцах, написанные в 1953-м. А Сизов сказал, «Ну, правильно, эти ребята — твои друзья, у тебя такая репутация». А все-таки я понимаю тебя. Чтобы будущим поколением была наука, не будешь рисковать. Что делать? Ты молодец, не боишься. Волков. Так Горбачев подошел к телефону, и что? Евтушенко. Я ему говорю, Михаил Сергеевич, одним из самых больших событий моей жизни были похороны Сталина, и я хочу снять об этом фильм. Ну, я читал... Читал твою автобиографию, ты же его написал там, как понял, что такое Сталин, когда вернулся с его похорон, он запомнил, оказывается. Я говорю, да, но надо это снять по-настоящему, ведь такого документального материала нет, чтобы перекрыть. А мне вот говорят правительственная трасса мы будем мешать подъезжать, куда вам надо. Скажи, что я за, ссылайся на меня, все». Я говорю, так я вот сейчас у директора Мосфильма, а Горбачев, ну зачем мне с ним говорить? Что, он тебе не поверит, что ли? Я сейчас занят, добро получай. Недели тебе хватит? Итак, я получил разрешение на неделю. Волков, а как было решено сделать огонек рупором перестройки? Евтушенко, когда пришел туда Виталий Коротич... Я уже рассказывал, что Виталий был одним из трех моих друзей, которые слышали «Баби и Яр» в день написания. Кстати, Толя Кузнецов, который моим гидом был потом, написал на меня, тоже парадокс, донос, что я участвую в каком-то заговоре. Даже серьезные люди в КГБ не поверили в это, но все-таки меня и Аксенова из редколлегии юности вывели. Из-за этого письма. То есть это пригодилось кому-то. Они понимали, что это брехня, конечно, потому что в заговоре там были обвинены такие люди, как Олег Табаков, Олег Ефремов. Волков, а на что этот ваш заговор был направлен? Евтушенко, как на что? На свержение советской власти, конечно. А Кузнецову в награду дали командировку в Лондон, включили в писательскую делегацию. И Роберта Ивановича Рождественского включили. Волков, вместо вас, Евтушенко, да... И Кузнецов тогда сбежал, остался в Англии. Мы с Робертом не выясняли отношения по этому поводу, хотя я бы, может быть, будучи на его месте, Волков и отказались бы. Ну, он не отказался. Евтушенко. Да, но он первое, что сделал, позвонил мне. А мне тогда дали сразу командировку на Братскую ГЭС. Так что видите, как судьба складывается непредсказуемо. Волков. «Так как же Коротич стал редактором «Огонька»?» Евтушенко. «Через Яковлева». Волков. «А почему Яковлев взял его из Киева, а не выбрал какого-то московского человека?» Евтушенко. «Откуда я знаю?» «Встретились где-то, понравились друг другу. Коротич же очень хороший оратор, выступал, общался с аудиторией, прекрасно, хороший публицист. «Нужны были люди» проводники и перестройки, понимаете? Волков, я как раз хотел спросить, как это огонек, который традиционно был чрезвычайно консервативным, и московские новости, которые были вообще никакой газетой, никто даже не знал об их существовании? Евтушенко, да, Егор Яковлев там появился сразу же. Яковлев Егор Владимирович, 1930-2005 годы, журналист, писатель с 1986 по 1991 годы, главный редактор газеты «Московские новости». Волков, то есть что? Это была продуманная стратегия Александра Яковлева какие-то издания сделать рупором перестройки? Евтушенко, ну, я не знаю, неужели вы думаете, что я сидел рядом с ним, с Горбачевым и вырабатывал стратегию перестройки? «Волков, Коротич с вами советовался по поводу каких-то публикаций в «Огоньке»?» «Евтушенко не советовался. Но я пришел к нему с идеей поэтической антологии, и он ее поддержал. У меня уже была договоренность с американским издательством, уже, и я работал по договоренности с ними. У меня даже представления не было, что так быстро произойдут подобные изменения. Вдруг история начала ускоряться». Появление Горбачева. Его ж никто не знал из нас. Он появился как из воздуха. Но Александра Николаевича я знал хорошо. Волков. Яковлева. Евтушенко. Да. Но там были и другие люди в ЦК. Люди вполне приличные. Помощники секретарей ЦК и даже членов Политбюро. Федя Бурлацкий тот же самый. Там были относительно либеральные люди, которые хотели позитивных изменений, тот же Георгий Шахназаров. Даже я бы сказал, что Альберт Беляев был таким, хотя, конечно, он меня и прорабатывал очень часто. Но он никогда очень уж плохо ко мне не относился или к кому-то из нас. Когда он считал, что его мы подводим, вот тогда он только злился. Может, на него кто-то и обижался, я не знаю. Волков, «Вам не кажется, что перестройка начиналась как реванш хрущевцев? Что они хотели вернуть антисталинскую политику, которая при Хрущеве самим же Хрущевым и была заторможена?» Евтушенко, «Нет, это что-то было совсем другое. Конечно, без того, что сделал Хрущев, перестройки бы не было». Это он все-таки первый впустил такое огромное количество иностранцев, с которыми не знали просто, что делать. И все-таки он санкционировал публикацию Солженицына. Но у него все время был один шаг вперед, два шага назад. Перестройка — это не совсем было все по хрущёвски но что-то из недоделанного им всплывало. Таких тесных контактов с интеллигенцией не было, и таких быстрых решений не принималось. Волков. «Здесь, в Нью-Йорке, я помню это очень хорошо, для меня сигналом о том, что произошел какой-то серьезный и символический культурный сдвиг, было появление на обложке «Огонька» в марте 1986 года фотографии, теперь уже легендарной, где были вы... Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и Булата Куджава. Евтушенко. Это был замысел Виталия Коротича. Хотя понятие «шестидесятничество» было шире, конечно, чем эта «четверка». Во всяком случае, это было ошеломление. Но не оправдались наши надежды очень во многом, конечно. Не оправдались. Волков. Но перестройка же была вашим звездным часом, разве нет? Евтушенко, да, все-таки что-то мы сделали. Волков, а как это все разворачивалось? Как вы решили, что в этом можно и стоит принимать участие? Как вы лично были вовлечены в перестройку? Евтушенко, ну как, а чего мы делали? Вы думаете, мне политическая карьера была нужна? Волков, как вы решили стать депутатом, например? Евтушенко, Я понимал, что это на время. На время, надо это было. А кому еще верить, кого еще люди знали? Посмотрите, сколько в Верховном Совете было ученых, писателей, интеллигенции было много. И как нас встречали, ведь страна вся прилипала к телевизору и слушала наши речи. Огромное количество людей приходило навстречу. Мы же все-таки остановили войну в Афганистане. Остановили. Мы отменили выездные комиссии. Отменили. Ну, потом пошло все не туда. Началось в Вильнюсе, где произошли столкновения войск с народом. Были жертвы из-за нерешительности Горбачевской или из-за того, что он, вероятно, не мог быть другим. Волков. Вы считаете, что добились того, чего хотели в перестройку? Евтушенко. А когда, скажите мне, родной мой, когда мы побеждали? Вот мы победили во время войны, так? Победили, с одной стороны. Но с другой стороны, разве мы добились всего того, что нам казалось, что добились? И когда вообще в жизни происходила революция или победа в какой-нибудь войне, когда уж все получилось бы? Всегда что-то мешало, что-то не до конца удавалось... Такова, к сожалению, история. Несмотря на то, что мне многое очень не нравится, и я об этом писал, очень резкие стихи писал во времена и Ельцинский, и последние времена, все равно я знаю, что нечто необратимое произошло. Уже загнать народ обратно в рабство не удастся, так как это когда-то происходило. Разумеется, я надеюсь на это больше, чем в этом уверен. Но что-то мне подсказывает, что самое страшное не произойдет. Я вам скажу так. Вот то, что в этом году происходило с этими гигантскими демонстрациями в Москве, это ведь сотни тысяч. И не потому, что мне очень понравилось, что там говорилось с трибуны, понимаете? Не все мне там нравилось, и не все люди мне нравились, которые туда шли ни с той, ни с другой стороны. Но ведь мы не могли себе этого даже представить. Такого, что столько людей могло выйти на улицы. И, в общем-то, все-таки ничего кровавого и страшного не произошло. Ну, были грубости и взаимооскорбления какие-то. Просто глупости звучали иногда. Какие-то вещи просто смешны. Я не знаю, что из этого получится. Когда собирают координационный совет оппозиции и их на зарплату, по-моему, даже ставят, это как-то просто вообще... Чем это все закончится, не поймешь еще. Но все равно что-то необратимое. И потом, что я всегда считал очень важным, наконец наступило время, когда каждый гражданин наш может свободно купить билеты, поехать куда угодно, в какую угодно страну, посмотреть, как люди там живут, и также свободно вернуться. Это же мы только в снах видели, в лучших. А с другой стороны, развиваются вещи, которых мы не ожидали совершенно. Какой-то угрожающий рассвет того, что можно назвать антиинтернационализмом, что ли. И это не только у нас, это в разных странах происходит. Я считаю, что сейчас очень нужны крупные философы или политики, которые обладают искусством и правительства, и угадыванием опасностей. А современные политики ведут себя, с моей точки зрения, по-старомодному. Продолжают не доверять друг другу. Всегда было очевидно, но сейчас это особенно ясно. Не может быть патриотизма без патриотизма к человечеству в целом. Невозможно без этого будет выжить. А сегодня повсюду, во всем мире идет наступление националистического духа, тройбализма. Треболизм – приверженность к культурно-бытовой, культовой и общественно-политической племенной обособленности. И что победит – национализм или все-таки интернационализм? Вот эти две главные силы сейчас будут бороться за наши души. Горбачев. Евтушенко. «Поверьте мне, если б сам Горбачев был замешан в коррупции Уж ему бы это не сошло с рук, настолько его ненавидели. Может быть, Михаил Сергеевич и не оказался на высоте тех событий, свидетелем которых, и даже начинателем он был. Он просто оказался не готов к происходящему, вот и все. Он наделал много ошибок, но никогда это не было злым умыслом. Он просто не сумел удержать руль в руках. Мне кажется, ошибка его была вот в чем – Нужно было отделить вопрос о Прибалтийских республиках от всех других и не допустить того, что там началось. Волков. В Вильнюсе, в Риге, откуда я родом, я хорошо знал настроение латышской интеллигенции. Евтушенко. Я видел Горбачева в разных ситуациях. Ему было не очень просто, конечно. Вот, например, он уговаривал армянских делегатов... Я видел эту ситуацию не поднимать вопроса о Нагорном Карабахе. Я видел его растерянность, когда он просил их. Он даже сказал, «Хотите, я на колени перед вами встану? Мы решим этот вопрос, будем решать, но не сейчас это надо делать, не тот момент. Повремените немного, мы разберемся, давайте все мирно решим. Не надо сейчас. Сейчас все так напряжено». И он прав был. Это был не тот момент, когда нужно было об этом говорить. Волков. Помню, приехал кинорежиссер Сергей Параджанов в Нью-Йорк на международный кинофестиваль. Его на пресс-конференции спросили о творческих планах. И он ответил, хочу снять фильм о Гамлете в главной роли Михаил Горбачев. Я тогда подумал, что это глубокое наблюдение в Горбачеве, Очень силен был этот элемент гамлетизма. Он всякий раз как бы останавливался на распутье и не знал, какую выбрать дорогу, Евтушенко. Боже мой, как это было тяжело! Ведь такое было в первый раз. Но вот во что я отказываюсь верить, это когда говорят о нем как об агенте империализма. Да, боже мой, что про него только не писали и не пишут! один автор украинский даже написал книгу где назвал горбачева чуть ли не посланцем сатаны но это все чепуха полная горбачев сам человек много испытавший он видел как семья его пострадала он жил в оккупации и видел как люди страдали от государства у него было искреннее желание чем то помочь он понимал что дальше так жить нельзя но не знал как это изменить Никакого же учебника не было, никакого подспорья. Не знал, как это сделать, не был сам готов к этому. Но то, что он задуманно разрушал Советский Союз, это полная чушь. Вот пройдет какое-то время, и то, что сделано было при Горбачеве, первые шаги, какие-то семена, они взойдут в конечном счете. Мы вернемся в семью человечества». Это и было то, главное, к чему стремился Горбачев. Мы уже возвращаемся. Очень неловко, трудно, непросто, делаем ошибки. И все равно Россия уже не изолированная страна. Она не вернется в изоляцию никогда. Изоляционизм в России не победит. Волков, вот здесь мы с вами расходимся. Вы уверены в этом, а я нет. Евтушенко. «Это невозможно просто. У нас есть силы этому сопротивляться». Волков. «Многие историки считают, что Горбачев частично сам создал ситуацию, при которой путь ГКЧП в 1991 году оказался возможным». Евтушенко. «Повторяю, может быть, своей нерешительностью, но не злым умыслом». Волков. Вообще, вспоминая прогнозы о судьбе СССР, которые делались и на Западе, и Андреем Амальриком в его известной книге «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», я должен сказать, что никто не мог и вообразить, что это обойдется без грандиозной кровавой бани. Когда говорят о том, сколько неудач было на пути у перестройки и у постперестроечного периода, все забывают об одном – «Какие бы ни были неудачи, одна великая удача состоялась. Все это обошлось без гражданской войны и без огромной взаимной резни. Потому что, когда такие попытки резни вспыхивали, они каким-то чудом угасали, не перерастая в глобальную заваруху». Евтушенко, это верно. И повторю, Михаил Сергеевич просто был не в состоянии справиться с теми событиями, которые сам он и пробудил. Но он был человеком хороших устремлений. Волков. По отношению к Горбачеву всегда можно будет вспомнить, что он открыл ворота переменам и к лучшему, и к худшему. И чем все это кончится, пока не ясно. Ясно одно — мы живем в интересные времена. Если вспомнить это знаменитое китайское проклятие, пожелание жить в эпоху перемен. Выездные комиссии и случай с Михаилом Светловым. Волков, вы помните, как Заболоцкий с Твардовским, Слуцким и Мартыновым съездили в Италию в 1957 году? Евтушенко. Совершенно верно. А Вознесенский поехал туда... — В 1962 году меня тогда не пустили. — Волков, да? — Вы должны были тоже ехать? — Евтушенко. — Конечно, был должен. Ну как же? — Волков, а почему вас вдруг отсеяли? — Евтушенко. — А я не помню уже, что тогда было. Ну, очередная какая-то опала. — У меня много было опал по разным поводам. — Волков. Поездка 1957 года очень много значила тогда для всех участников, для всех абсолютно. Заболоцкий, великий поэт, даже посчитал нужным эту поездку отработать. Вернулся и написал правильное пропагандистское стихотворение про то, как в Венеции безработные мучаются. То есть для него важен был сам факт, что его... Человека, который отсидел в лагере при Сталине и который был на птичьих правах в Москве, включили в официальную делегацию. И за это нужно было заплатить. Евтушенко написал такое стихотворение? Я даже не знал. Волков. Вот мы с вами говорили, что одним из бесспорных и необратимых достижений Горбачева является то, что Россия смогла начать ездить за границу за рубеж. Это стало повседневным явлением, это стало частью быта. Сейчас молодежи трудно даже понять, какой недостижимой мечтой была поездка за рубеж, особенно в Кап-страну, как это тогда называли. И через какие унижения нужно было проходить, чтобы добиться этого? В дневниках Юрия Нагибина, известного писателя и типичного представителя московской интеллигенции того времени, По-моему, подавляющее место отведено всем перипетиям, связанным с поездками за границу. Пустили, не пустили, почему не пустили, как добиться, чтобы пустили, и блаженство, когда, наконец, выпускают. Евтушенко, меня несколько раз просто вытаскивали из поездок. Однажды я должен был поехать на Олимпийские игры в Италию, купил туристическую поездку, и у меня эту поездку остановили. Потом еще какую-то поездку остановили, а в это время пришел в союз писателей руководителем Степан Петрович Щипачев. «Небольшой поэт, но человек доброго сердца». Волков. «Любовью дорожить умейте». Евтушенко. «Да, очень доброжелательный к молодежи. Когда он стал руководителем писательской московской организации, он пригласил туда и Вознесенского, и Аксенова, и меня». Но это уже позже было. А тогда его только назначили. И я пришел к нему и сказал, почему меня уже несколько раз подряд снимают то с поезда, то с самолета в самый последний момент. В чем я виноват? Меня в чем-то подозревают? Я прошу просто дать объяснение. Он выслушал. «Сидите, — говорит, — сидите и ждите меня». И ушел. Его не было часа два. Потом, через много лет на похоронах Степана Петровича, ко мне подошел министр культуры Петр Нилович Демичев и сказал, а вы знаете, что Степан Петрович Щипачев, когда я только что пришел работать в ЦК, с производства его взяли, он работал там по химии. Волков, да, Демичева химиком называли. Евтушенко, да, да, химиком. Так вот, Демичев говорит, это был первый визит ко мне писателей и Степан Петрович пришел по вашему поводу первое что сделал положил портбилет на стол а портбилет его был помечен восемнадцатом годом и сказал что вы делаете с нашей молодежью зачем вы их делаете врагами чего вы хотите добиться мы разве за это волков кровь проливали евтушенко примерно так ну это в стиле щипачва мне он ничего не сказал куда ходил где был Это только на его похоронах я узнал. Мы долго с ним дружили. Он напечатал мои первые очень важные для меня стихи «Свадьбы» в журнале «Октябрь», поэму станции зима». Напечатал Волков. Мы говорили с вами о выездных комиссиях, тех, что разрешали или запрещали человеку выехать за границу. Вы говорили, что нынешняя молодежь даже не знает, что такое выездная комиссия». Евтушенко, да, действительно, был у меня случай в одной школе. Это не элитная школа, а самая обыкновенная, в которой поэтесса Инна Кабыш преподавала русский язык и литературу. Она пригласила меня, спросила у этих молодых ребят, знают ли они, что это такое выездная комиссия. Встала девочка и говорит, «Евгений Александрович, это, наверное, комиссия, которая все время куда-нибудь выезжает» а потом я стал их расспрашивать. Оказывается, все они куда-то уже ездили, пусть даже недалеко, кто в Болгарию, кто в Данию, почему-то с большими скидками, особенными скидками для детей. Когда я был депутатом СССР от Украины, это было в 1989 году, мне не был известен ни один депутат, который в свою программу официальную включил бы требования отменить все выездные комиссии, унижающие достоинство советского человека. Эта формулировка стояла только в моей программе, которая висела по всем стенам. Вот этим я очень горжусь. Когда отменили выездные комиссии, знаете, это сделал депутат от Украины Евгений Евтушенко. И даже у меня был случай с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, Не то, чтобы мы спорили по этому поводу. Он мне сказал, ну, это вопрос частный. Я говорю, нет, это не частный вопрос, Андрей Дмитриевич. Это очень важно, очень важно. Вот если бы вы были выездным человеком, наверное, вы гораздо раньше пришли бы к правозащитничеству. Он улыбнулся, ну, поскольку этого со мной не было, мне трудно говорить в сослагательном наклонении. Волков Но Сахаров же объявил голодовку в свое время за право выезда его падчерицы из Советского Союза, так что это достаточно важным было и для него. Евтушенко, я приведу вам пример, как унизительно это было. Михаил Светлов разводился с женой. Она выходила замуж за Бруно Пантекорво засекреченного физика итальянца, и после замужества ее тоже могли уже не выпустить за границу вместе с ним. И она попросила Светлова, «Миша, хоть ты свози меня, пока я еще выпускаемая куда-нибудь. Кстати, есть путевка во Францию и в Испанию. Вот ты посмотришь свою «Гренаду», Миша». «Гренада» — известное стихотворение Михаила Светлова, опубликованная в 1926 году. И Светлов мне рассказывал, как он пришел в выездную комиссию, где сидела такая молоденькая девочка, его поклонница, которая принесла книжки ему на подпись и очень уважительно с ним разговаривала. Но вдруг она начала его наставлять. «Михаил Аркадьевич, я знаю, что вы выпить любите. Пожалуйста, возьмите с собой, конечно, пару бутылочек водки, но лучше с товарищами по вашей группе выпейте. Или вот вы иногда...» «Рассказывайте анекдоты, а вдруг какой-нибудь иностранец использует это против Советского Союза?» Светлов слушал-слушал ее и говорит, это он мне сам рассказывал, «Почему вы меня получаете родная моя? Разве я заслуживаю этого?» Она ему, «Но ведь вы же ни разу не были за границей». «Нет», — говорит девочка, — «вы ошибаетесь. Я там был в качестве майора Советской армии». Я освободил пять европейских стран и входил во многие лагеря смерти, спасая людей. И после этого вы почему-то получаете меня, как я должен себя вести. И Светлов разорвал свою анкету. Лучше я никуда не поеду. А когда я был в Испании, Михаил Аркадьевич уже умер, я вспомнил его рассказ. Мы проезжали по Гренаде, Я попросил шофера остановить машину, я взял носовой платочек, который был у меня, слава богу, чистый, собрал эту рыжеватую красноватую землю Гренады в платок и привез к нему на могилу. И мы вместе с Ярославом Смеляковым и режиссером и актером театра Ермоловой Семеном гушенским они оба тоже были друзья Михаила Аркадьевича Большие, вместе соединили гренадскую землю с землей на могиле Светлова». Я исполнил долг перед одним из своих учителей. Теперь вы понимаете, что я чувствовал, когда услышал ответ девочки. Волков, в том-то и дело, что советских реалий люди уже не знают, не понимают. Евтушенко, наши дети в другом обществе уже растут. А ведь когда-то вступление в романе «Ягодные места» я описал как страницы фантастического романа. «Наступит же когда-нибудь момент, — подумал космонавт, — у меня космонавт там был, — когда какой-нибудь лесоруб с той же самой станции зима, просыпаясь, скажет, — ну чё, Машка, вот и отпуск уже на носу, но куда мы сейчас подадимся с тобой? Европу мы уже посмотрели, ну, может, в Китай. Там поближе говорят, что у них сейчас там поинтереснее». я Помню, как Нагибин, который рецензировал эту книгу, смеялся. Конечно, смешно было читать, как просыпается какой-то сибирский слесарь и думает, куда ему рвануть в отпуск, в какую страну. А все-таки так случилось. Волков. Когда об этом вспоминаешь, то чувствуешь себя действительно более оптимистично. Но когда думаешь о том, какой еще длительный путь впереди и насколько он оказался непрямым, а зигзагообразным, то становится немножко печально. Евтушенко. И тем не менее, я и сам изумляюсь, начали, наконец, появляться путеводители на русском языке во всех странах. Вот я встретил в Помпеях воронежских ребят. Бедные студенты с рюкзачками, автобус совершенно какой-то облупленный, в котором они ночевали. Я даже им стихи почитал. Понимаете, кто-то ездит за границу, чтобы оттянуться, как говорится, а кто-то приезжает и вольно и невольно сравнивает, делает выводы и перестает идеализировать за границу или, наоборот, демонизировать. Все это постепенно ведет к нормализации положения России в мире. Это, конечно, гигантский шаг и последствия у него будут, которые нельзя предсказать. Но я убежден, что в целом это скажется очень хорошо».